Птичий брод. Господь со мной злую шутку сыграл. Искупая грехи, грешу без меры, погружаясь глубже в зловонную тьму. Кровь на руках, кровь на губах, вместо души падали шмат. Путь мой, к прощению, выстлан муками и костьми. Шаг вперед, два шага назад. Дорога к птичьему броду виляла по краю глинистого серого поля. Набухшая влагой земля вожделела плуга и семени, готовясь начать вечный круговорот расцвета и увядания, смертью рождая новую жизнь. День за днем, год за годом, полтысячи лет. Поле это, как и все прочие в Новгородчине, человек взял потом и кровью, смертным боем вырвав у дремучего леса, нечисти и диких племен. За каждый клочок скудной северной земли уплачена большая цена. Оттого на межах столько часовинок, где в память опавших павших денно и ночь горят огоньки и грозно смотрят в лесную тьму потемневшие образа. Никто и не вспомнит теперь, когда первый человек славянского рода ступил в этот безрадостный край. Было это задолго до Рюрика и принятия Русью Святого Креста. Славяне пришли сюда от большой неизбывной нужды, бросив лежащую на полдень от и Киева Бескрайнюю степь с плодородной жирной землей. В землю ту палку воткни, вырастет дерево. Живи, радуйся, строгай на досуге детей. Но кроме жизни степь несла лютую смерть. По разнотравью и балкам крались всадники на лохматых конях. И не было им числа, авары, печенеги, хазары и половцы. Балка. Сухая или с временным водооттоком долина с задернованными склонами. Кочевники. Извечный заклятый враг. Жгли поля и деревни, резали скот, вязали людишек в полон. Горе не успевшему укрыться за дубовыми пряслами городов. Князья посылали дружины, но те видели только дым и обезображенных мертвецов. Возвращаясь ни с чем, и лесами, утыканные стрелами и посеченные саблями, оставались гнить среди курганов и безликих каменных баб. И тогда люди потянулись на север, подальше от степняков и княжеской кабалы. В дремучие чащи, где до сих пор прятались черные колдуны, выселись развалины таинственных городов и манили легендарные сокровища — гиперборейских царей. Колеса утопали в едва подсохшей грязи. Вурдалак рух бучила, трижды соскакивал с телеги и помогал отощалой кобыле. Было жалко лошадку, она уж точно не виновата ни в чем. С кокуна и повозку отрядили нелюдовские старейшины, по первому требованию. До птичьего брода всего четыре версты, да лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Вдобавок груз с рухом немалый, четыре горшка с серой, маслом и жиром. Первейшие средства для разжигания большого огня хочешь блины пики хочешь жги города сегодня руха ждали заложные ожившие мертвяки по слухам объявившиеся на птичьем броду три недели назад пропали у брода мужики телега и конь черт их дернул через поганое место идти теперь шатаются пугают честных людей обучили забота тащиться с позаранку свойские ноги ломать возница Федор Туня, тощий, рыжий, конопатый, мужик с огромными ручищами и узким лицом, всю дорогу помалкивал, изредка бросая на упыря короткий испуганный взгляд. Рух чувствовал идущий от него сладкий удушливый страх. «С одной стороны приятно, когда боятся тебя, а с другой, бывает, и тянет поговорить, а не получится. Не имеют людишки рядом с бучилой, лишаются языка, прямо поветрия». А иной раз хочется простых человеческих разговоров о погоде, бабах и видах на урожай. Толики общения и тепла. Федь, ну чего ты как не родной? Рух не выдержал и поганенько пошутил. Я ж не кусаюсь. Ага, не кусаешься, заступа батюшка. Федор отодвинулся, насколько позволял облучок. «Боязно мне. Ты же со мной. Того и боюсь, вздохнул Федор. В грудях жмет от предчувствиев нехороших. Место больно плохое. То так. Рухободряюще подмигнул белым глазом с черной точкой зрачка. Птичий брод не зря зловещую славу снискал. Путь до редка сокращает надежину верст. Да редко кто путем этим ходит. Река мельчает на птичьем броду, открывая старую лесную дорогу рядом с бродом на берегу. Древний жальник языческий, оплывшие курганы племени. Чье имя не помнят и старики, поклонялась племя ящеру, чуду речному с рогами и в чешуе, приносила жестокому Богу кровавые жертвы, а потом сгинула без следа. Остались могилы да черное пятно среди чаще. Такое, словно горел там негасимый огонь, выжег землю и глину до да твердости спек. Ведуны поговаривали, капище было, а может, и вход в подземный мир. Кто теперь разберет? Остался среди леса не зарастающий ни травой, ни деревьями круг. Боялись поганого кладбища больше по привычке, страшилища оттуда не лезли, моровые ветра не дули, лишь изредка по ночам видели на курганах пляшущие багровые огоньки. Годов полтораста назад четверо бедовых, недолюдовских мужиков собрались за златом, старые могилы копать. Им, где сам черт не брат, хапнут сокровищ, и у мертвей и поганых не испужаются. Поутру вернулся один, весь будто сваренный в кипятке. Кожа лохмотьями слезла. В пузе дыра. Встал у колодца и жалобно выл. Руки отнял от живота, а из раны монеты и побрякушки резные на землю валятся и в уголь я черные превращаются. С тех пор никто на могильник за проклятым золотом не ходил. На памяти Бучилы ничего такого не происходило, пока не пропали извозчики. Торопились, видать. Мужиков, сгинувших, знал? спросил рух. Неа! матнул Федор Башкой. Не нашинские они, из Бурегихи. Сатана их дернул птичьим бродом пойти. Жальник увидели, глазенки и загорелись. Мне кум рассказывал, парни возле черной косы холм раскопали, а там злато, камни и клинки не изогнутые. А посередке мертвяк, разложением нетронутый, с черным лицом. А кум врать не будет, честнейший души человек. Если и врет, то только попу на исповеди. И то во спасение грешной души. Бучила скептически хмыкнул. В курганное золото птичьего брода не верилось. Дальше на севере курганы богатые. Там варяжские ярлы лежат. А в лесах и трясинах кроются могильники чуди белоглазой. Народа проклятого и колдовского. Те покойников серебром и янтарем засыпали. В Новгороде целые в атаге промышляют грабежом по гостов чудских. Золото лопатой гребут. Ну, те, кто остаются в живых. А в наших краях тысячу лет беднота бедноту сменяла, Нищетой погоняла. В курганах зала кости до да черепки. Рух в свое время от скуки птичий брод изучил, Городище искал. Да, так и не нашел ничего, кроме утопающих в крапиве ям то ли землянок, то ли каких погребов. А если тати лесные их прихватили, насторожился бучила. Груз говорят, ценный был. И то верно, поддакнул Федор, немного освоившись. Недавно случай один был, возле каменного порога налетели на купчишек московских Васильковские тати-озорники, охране зубы выбили. Мягкую рухляти ткани рамейские подмели. Купчишек до да нога раздели, Дёгтем извозякали и ушли добро попивать. Купчики разнесчастные Три дня до люди в берегом шли, А как пришли, едва живы остались. Бабы бельё поласкали, А тут из чаще мурлища страшенные лезут. Грязные, кровавые, Срам листочком прикрыт. В бородищах шишки до да гнездышки птичьи. Чистые лишаки. Бабы в виск да в бега. Мужики примчались, хотели чудищ смертным боем побить. А лишаки не противятся, и злодействов не замышляют. А, о дива на землю валятся, ползут за ноги обнять норовят и человеческими голосами Богородицу за избавление славят. Поп местный чуть с ума не сошел. Думал, нечисть к Христу обратилась. И оттого еще тверже в вере, и без того крепкой стал. «Живы купцы-то остались», — хмыкнул Рух. «Живы!» – кивнул Фёдор. «Чего им сделается? Лют у нас добрый, если кого и убьют, то долго себя после злодейства казнят, аж до обеда. Отмыли несчастненьких в бане, накормили, сейчас на волоке работают. На дорогу домой копеечку зарабатывают, тяжелым, значит трудом». Черная кромка хмурого ельника распалась на зубчатую гряду острых вершин. Взошло подернутое болезненной мутностью солнца. Бучила зябко поежился. Хотел в темноте управиться, но тогда бы пришлось одному поклажу тащить. А спина своя, не чужая. Ночью Федор бы наотрез отказался идти. Рух инстинктивно отвернулся от солнца. Перед глазами плыла белёсая пелена. Его мутило. «Ничего, перетерпеть и пройдет. И сказал. «Федь, кобылку подгони, торопимся мы». «Сделаем». Федор привстал и легонько огрел лошадку кнутом. Эггей, залетная, выручай!» Кляча вспомнила молодость, подкинула костлявую задницу, перешла с шага на тряскую рысь, одолела шагов двадцать и обескураженно сникла. Рух тяжко вздохнул. «Жжётся солнышко-то!» – посочувствовал Федор. «Есть чутка!» – кивнул Рух. «А говорят, сгорает! Уп! Ну, таковский, как ты, на свету! Брешут!» Оно и видать. «Чего мне гореть?» — возмутился Рух. «Кто я есть?» «Мертвяк. Кожа, кости до да гниль. Где это видано, чтобы мертвяк от солнца горел? Бабкины сказки. И то верно», — расстроился Федор. Рух мельком глянул на солнечный диск. «Не смертельно солнце для упыря. А кто байку эту придумал, тому оглоблю бы взад. Люди верят, глаза выпучивают, доказывают, мол, должен гореть и весь сказ». «Иди и гори, неча тут шлендать». На деле иначе. Слабеет на солнце вурдалак, теряет чутье, видит и слышит хуже, как всякий хищник ночной при свете белого дня. Но не горит, разве маслом облить и поджечь? Но тут уж без разбору, всяк полыхнет, Не боится вурдалак ни солнца, ни чеснока, ни распятия. Тень у него есть и отражение. Такой же человек, только не человек. Ну и мертвый допрёшь. «Вопросик имеют тады, осмелился Федор. «Раз солнышко не страшишься, чем тебя взять?» «Лаской», — кривенько ухмыльнулся рух. «Или голову напрочь снести». «Это точно, без головы-то куда?» — философски согласился возниться. «Без головы даже таракан, животное гадское, и та не живет. Сравнение с тараканом несколько покоробило. Телега, вильнув в грязи, свернула в пролесок. Руха накрыла благодатные тень. Стало полегче. Весенний лес пах особенно, нарождавшийся зеленью, стаявшим снегом, оцеревшим валежником и терпкой смолой. К благоуханию из подволь подмешивался запах настороженный, злой. Запах мертвечины и падали, смерти и разложения, обрывки невнятных мыслей и щемящая волчья тоска. «Ты чего, заступа, батюшка!» Чутко уловил настроение Фёдора, «Заложенное рядом» отозвался Бучила. «Слабые пока, злобы и ненавистью не напитавшиеся. Самое время их брать». «Ага, самое время», — Фёдор шумно сглотнул. «А какие они, заложные эти?» «Разные. Люди, они и живые разные, и мертвые разные. Не все злые и до крови жадные. Некоторые могут остатки ума сохранить. Речь человечью помнят». Мозгой червем изъеденной, шевелят. Такие самые опасные. И чего, любой мертвяк подняться могет? Неа, мотнул головой рух. Только смерть безвременную принявший и посмертного упокоения не получивший. Не отпетые, не похороненные, тихушкой зарезанные, самоубивцы, утопленники да крещенные. Думаешь, зря раньше трупье сжигали или насыпали курган, да каменюку сверху по боли наваливали, чтобы не выкопался подлец. Такие дела. А бывает... «Заступа!» — оборвал Фёдор. «Глянь-ка чего!» На обочине лесной дороги стояли два человека. Один низенький, второй — верста коломенская. Здоровенный бугай. Оба в черных рясах топят. Неужто монахи? Телега, скрипя и вихляясь по колее, подкатила к прохожим. но точно монахи. «В душу ети! Скоро в нужник нельзя сходить будет, чтоб со святошей не повстречаться каким! Всюду лезут, как вши!» Который пониже оказался горбатеньким, щупленьким стариком. Под капюшоном, скрывавшим глаза, проглядывалось сухое, морщинистое, похожее на кору дуба лицо, с длинной окладистой седой бородой. Монах покачивался на нетвердых ногах, опираясь на кривой сучковатый посох. Высокий произвел впечатление. Здоровенный парень, косая сажень в плечах, высоченный, живого весу, пудиков 7, Пуд русская мировеса, равная 16 килограммам, тремя стами граммам. Ряса на свежей синей глиной. Неряха какой. От обоих едва уловимо тянуло колдовством. Ничего удивительного. Вера и магия одного поля ягоды. Чудеса одинаково могут творить. «У тех монахов, кто аскетой и постом себя иссушают, силы бывает не меньше, чем у потомственных колдунов. Бесов гонят, пророчествуют, лечат наложением рук». Чего, интересно, забыли в этой глуши? «Здорово, святые отцы!» — дурашливо поприветствовал Рух. «Здраво, будьте люди добрые!» — скрипуче отозвался старик. Верзилы издал похожий на бульканье звук. «Куда путь держите, ежели не секрет?» От Софии Новгородской, в Николаевский монастырь, к мощам старца Антония, исцеления просить. Этому надо сильно видать. Рух кивнул на великана, обильно пустившего слюни. Послушника Петра Господь умом обделил, виновато улыбнулся монах. Работящий, сильный и добрый, а разум годовалого отрока. О! подтвердил Петя. Принялся гунькать и затряс башкой так, что та едва не оторвалась. Ур! Ощущение близкого источника колдовства усилилось, причем от молодого тянуло явно сильней. Оно и понятно, юродивый. А юродивых на Руси принято чтить. Ближе они к Богу, многих других. — Этой дорогой можете до монастыря не дойти, — предупредил Рух. — Место дурное. С нами идите, как управимся, выведем на Тверской тракт. «И правда, святые отцы!» — вскинулся Федор, обрадовавшись возможной компании «С нами лучшей! Завсегда защитим! Благодарствуем!» — склонился в неуклюжем поклоне старик. «Но уж как-нибудь сами, Господь защитит! На него уповаем!» «Дело ваше!» — Бучила дернул плечом. «Бог-то знаете, кого бережет. То-то! Ничего дурного не видели! Волки выли надысь!» Неуверенно высказался монах и пошамкал губами. Надысь, то же, что и Давича. А так тишина и благодать, птахи поют, зайчики резвые прыгают. Вот и вы упрыгиваете отсюда, да порезвей, посоветовал рух. Чапайте по дороге, назад не оглядывайтесь, к полудню приедете в Нелюдово. Там вас приютят, накормят и обогреют. Спасибо. Монах ткнул верзилу локтем под дых и оба закланились. «Благослови, отче!» Фёдор скинулся с телеги и хлопнулся на колени в подсохшую грязь. «Мне без благословения никак нельзя. Дело задумали богоугодное, да дюжа опасное». «Эммм...» Монах на мгновение смутился, откашлялся и, осенив Фёдора неуклюжим крестным знамением, возвестил «Благословляю тебя, раб Божий!» «Фёдор! Раб Божий Фёдор!» ступай с Богом». Федя сцапал сухонькую ладонь, звучно чмокнул и, осчастливленный, запрыгнул в телегу. «Бывайте, отцы!» — оцалютовал Рух. «Внелюдово ищите Устинью Каргашину. Ух, добрая баба! Монахов хлебом солью привечает всегда. Скажете, Рух Бучила послал. Со всем почтением встретит». Сделав пакость, остался доволен собой. Представил устинье на лицо при виде монахов на пороге и сладко зажмурился. Пустячок, а приятно. Черницы скрылись за изгибом дороги, словно и не было их. Странные ребята, ох, странные. В церковных делах рух изрядно поднаторел. Не, не в той части, чтобы малолетнего служку за аналоем прижать, винишка для причастия пить или пожертвования присвоить. Монах попался какой-то неправильный. При благословении должен пальцы особым манером сложить, а этот обычным двуперстием сикось накость, перекрестил. Хотя какую руху до этого дела? Может, дедушка-еретик или умишком тронулся на старости лет? Бог простит. Лес по правую руку начал редеть, сосны кривились и завязались в затейливые узлы, никли к земле, недобро шелестя по ветру болезненной, пожелтевшей хвоей. Плесневелые стволы треснули и сочились мутной смолой, пахнущей кровью и тухлым яйцом. На серой земле тут и там валялись костяки мелких зверей. Сбоку дороги дыбились расплывшиеся курганы. Вот и могильник. «А ну, Фидю, не останови!» — приказал рух и спрыгнул с телеги. Языческий жальник заливала зловещая тишина. Птицы замолкли. «В таком месте только мертвякам и бродить!» Всякая живая тварь убегает, отпугнутая древними чарами и напоенной ядом землей. Бучило проверил тесак в кожаных ножнах на левом бедре. Широкий, тяжелый, острый клинок с ухватистой берёзовой рукоятью. Первейшая вещь. Заложным головы сечь. Тесак Бучило ласково прозвал Поповичем. Лет десять минуло с той интересной истории. Явилась убивать руха голыдьба из Нечайкова, упились до смерти, расхорохорились, похватали вилы до топоры. За главного Егор Кабрылов, поповский сынок с тем тесаком. Но рух их чуточку пугнул. Бежали нечайковские охотники на упырей, аж пятки сверкали. А заводилу бучило сцапал и трое дней у себя продержал. Заставлял песни петь, богохульствовать, полы мести и нетопырье дерьмо убирать пальцем не тронул, но ну разве навешал поджопников жопников Потом сынка папеньки с рук на руки сдал, уж больно слезно батюшка умолял. тисак оставил себе в память о победе, велев кузнецу пустить по лезвию узорчатую скань серебром. Не для пущей красы, а для дела. Нечесть всякий страх потерявшую сечь. Сухая и ломкая трава под ногами рассыпалась в прах. Рух остановился и недоуменно хмыкнул. Гнездовины из десятка курганов оказалась раскопана. С окатанного дождями отвала щерился череп без нижней челюсти. Рядом россыпью старые кости, осколки керамики, позеленевшие медные побрякушки. Разрыли давно, с месяц уже, как только сошли большие снега. Причем не лопатой орудовали, судя по всему. Ямы нарыла огромная псина, откидывая землю назад между лап. Кое-где сохранились следы длиннющих когтей. Бучила присел и приложил руку. «Ничего себе! Когтище в пару вершков. Вершок. Русская мера длины, равная четырем сантиметрам 4 миллиметрам. 4 Нечто медведь. Ага, хреноведь. Какого лешего косолапому старые могилы копать? Чай не дурной». Размышление прервал отчаянный, раздирающий душу лоскутьями, вопль. Рух вскинулся. Федя, ети его в впятером. Ну, лопут, ни на мгновение оставить нельзя. Возница несся прочь от телеги, высоко выбрасывая тощие ноги и придерживая куцую шапчонку на голове. Причина геройского бегства выяснилась незамедлительно. Из зарослей корявой лещины вывалилось жуткое чудище. Расхристанная, грязная, покрытая коркой спекшейся крови. Неуклюже заковыляла, вытягивая лапы и над на скуля. Рух уж было приготовился последовать примеру раба Божьего Фёдора, но ну его нахрен связываться со страшилой таким. Но одумался, разглядев в чухвилище человечьи черты. Поди случилось чего, ограбили или жена прогнала. Непреодолимая тяга к помощи ближнему Пересилило полоснувший мертвое сердце навязчивый страх. «Там! Там!» — проорал запыхавшийся Федор, тыча за спину и по округляя, налитые кровью глаза. «Беги со ступа! Спасайся!» И попытался пролететь мимо. Не тут-то было. Рух сцапал за шкирку, тряхнул, отвесил успокоительного леща и ласково проворковал. «Стой, а то ноги сломлю!» И добавил звонкую оплеуху. Поперек принявшего землистый оттенок лица. Федя рыпнулся, воротник затрещал, он обмяк, подкашиваясь на трепичных ногах. В глазах появилась осмысленность. «Сбежишь, как котеночка, удавлю», пообещал Бучило и разжал хватку. Федя едва не упал, залепетал неразборчиво и спрятался у упыря за спиной. До ободранного мужика остался десяток сожений. Бучило почувствовал тошнотворный запах тухлятины, мокрой псины и стоялой воды. «Помалкивай», — погрозил Рух напарнику. «Выкинешь чего, тут тебе и конец. Усёк?» «Усёк», — Федя утробно сглотнул. «Там, там, ой-ой-ой». «Он не опасный, наверное». Рух, не сводя глаз с ковыляющего страшилища, вытянул руку. «Эй, мужик, оно ну осади!» «Боимся тебя!» Мужик послушно замер, весь перекосившись на правую сторону. Остатки одежи висели лохмотьями, вместо лица маской из сукровицы и грязи. Борода и шевелюра свалялись в колтуны, набитые листьями, веточками и сосновой хвоей. Незнакомец закрутил головой на манер прислушивающейся собаки. Корка на щеке лопнула, сочась отвратительной зеленцой. Почерневшие губы с трудом разлепились, и мужик неуверенно прохрипел. П-п-п! Он задумался, силясь вспомнить нужное слово. П. Помогите! Только не подходи, помощь близка. Рух сделал успокоительный жест. Звать тебя как? <с Hungarian> задумалась. э м Страховидло задумалось. Э-п-п, памяти нет, ошибла. «Пить надо меньше», — посоветовал Рух. «Давай вспоминай. Имя, коим при крещении нарекли. Ну или при обрезании хер тебя разбери». «П... п...» «Да понял, что пы. На лице мужика проявилась улыбка, похожая на пнутую в бочину сгнившую тыкву. Он шумно замотал головой. «П... Пантелея. П... -п Помогите. Ну вот, а то заладил. Не знаю, не помню». «А сам ишь башковитый какой!» «Ты откуда?» «П-п-пу!» «Не помнишь?» Пантелей обрадованно закивал. «Здесь чего забыл? Гуляешь?» «П-п-пр!» «Ясненько!» Рух подошел ближе. От запаха слезились глаза. Федя держался молодцом и о побеге больше не помышлял. «А может, сознание с открытыми глазами потерял?» «Страх — дело единоличное!» Кто портки дерьмом ляпает, кто обмирает, кто дурне морёт. Федя вон, похоже, все стадии испытал. «Ты, Пантелеюшка, замри, я гляну, чего у тебя на уме». «Ур!» — Пантелей послушно подставил башку. Бучила осторожно вытянул руку, готовый отпрыгнуть и сигануть в кусты при малейшей опасности. Досталось Пантелею здорово. Тело исполосовано, в прорехе остатков одежды виднелись кровоподтёки и засохшие струбья. На лице ссадины и порезы, кожа на теме не сорвана. Чуть ниже набухла шишка размером с кулак. Когда так отделают, не только памяти лишишься. Ладонь коснулась лба, Пантелей задрожала синным листом. «Тихо, тихо!» Рух закрыл глаза. «Вот она, одна из немногих приятных сторон упыринной жизни». При удаче можно воспоминания прочесть. Умение бесполезное, но иногда пригождается. Пальцы покалывали мелкие иглы, по предплечью побежал холодок. Чужие воспоминания пришли яркой вспышкой. Запах свежего хлеба и парного молока. Домашний, умиротворяющий, грызущий мертвую душу. Баба в платке камнем кидается на грудь. Рух почувствовал жар молодого упругого тела. Рядом вились ребятишки. «Мальчик и девочка. Похоже на прощание». Женщина всхлипывала, что-то сбивчиво говорила, но слов не слыхать. Вспышка, темнота. Рух отшатнулся, руку свело до плеча. Понятнее не стало. Никто этот Пантелей, ниоткуда. Никакого хрена сюда угодил. «Так, Пантелей, поступаешь в мою банду». Бучило многозначительно воздел палец к небу. «Слушаешь атамана, дурацких вопросов не задаешь, имеешь долю добычи, золотишко, рухлить и всяческих баб. Ясно?» Пантелей закивал, издав утробное звериное рычание. «Все за мной!» Бучило двинулся прочь от вскрытых могил. «Заступа, батюшка!» Федор догнал и деликатно потрогал за рукав, кося ошалевшие глаза на бодро ковыляющего Пантелея. «Он, он, да ладно тебе, хороший мужик!» отмахнулся Бучила. Горюшка вдоволь хлебнул, одичал, говнищем обмазался. С башкой не лады, а может, и отродясь такой был. Ты с ним поласковей. Доброе слово и кошке приятно, а тут человек». Фёдор сдавленно заматерился в ответ и поспешил к телеге, подальше от хорошего мужика, увязавшегося за рухом на вроде верного пса. Лес вокруг потемнел и насупился. Хотя солнышко пригревало сильнее и сильней. Вершины корявых сосен качались в разнобой, внушая зыбкое беспокойство. Кроме заложных чувствовалось присутствие кого-то куда более опасного и злобного, смердящего падалью, ужасом и жаждой убийства. Совсем рядом и одновременно далеко. Каблук мерзко чавкнул, погрузившись в вязкую жижу. Бучило недовольно поморщился, разглядывая испачканные сапоги. Низина не успела просохнуть, от земли тянула сырым холодком. Возле дороги раскорячилась брошенная телега, такая же, как у Фёдора. «Подозрительно», — Рух усмехнулся собственной шутке. «Ага, подозрительно, тут все телеги на тысячу верст вокруг одинаковые. Вот он, груз пропавших возчиков, откуда-то наносила гнильём. Пантелей весь сжался, стал меньше ростом и наступил Руху на пятку». «Ты чего? П Плохое место!» — выдавил Пантелей. «Серьёзно? Надо же, а я и подумать не мог». Бучила любопытно сунулся под грубую, набухшую от влаги холстину, укрывающую повозку. Пальцы коснулись металла, очень тонкого и ажурного, чуть задержались и нащупали гладкое дерево. Странный предмет легко сдвинулся с места, и рух вытащил на свет божий икону. Святой, сложивший руки в молитве, смотрел сурово и осуждающе. Хламида отлетела в сторону. Повозка была забита иконами на любой, самый взыскательный вкус, для истово верующих с Богоматерью, для любителей запретного с чертями, волокущими распутных баб прямо в ад. Заскрипели раздолбанные оси. Подъехал Фёдор. Кубарем скатился с облучка и по хозяйски полез в брошенную телегу. Даже скромно стоящего в сторонке Пантелея бояться перестал. Версия с разбойниками рушилась на глазах. «Вот ты, Федор, чужое бы взял?» – спросил Бучила. «Я?» – оскорбился такому повороту Федор. «Да не в жизнь, я чуж... А за пазухой у тебя?» «Ох, ёптель!» – Федя искренне удивился, заметив за отворотом зипуна край небольшой иконы в серебряном окладе. «Причепилась, кады в телегу полез». «Бывает», — согласился Бучила. «Я не в претензии. Как в Писании сказано, не суди и не судим будешь». Золотые слова. Фёдор вернул икону на место. Еще раз такое выкинешь — убью. Тут уж не обессудь», — Рух задумался. «О чём это я?» «Ах да, чужое добро. Если тать и порешили, то почему к ним иконы не причепились? Как к тебе?» Зачем душегубством руки морать, если грабить не стали? За доски деньгу можно великую взять. Знать не разбойники-то, поддакнул Федя. Выходит, нет. Странностей не замечаешь за ступа, батюшка? Фёдор поводил острым носом, словно принюхиваясь. Вроде нет, признался Рух. Люди пропали, кругом шастуют ожившие мертвяки. Кто-то раскапывает могилы. «А так нет, никаких странностей, расстройство одно». «Лошади нет», — Федя победно хихикнул. «Вроде, уго, умный какой», — подметил важную вещь. «Лошади действительно не было. глобли сломаны, упряжь оборвана, окровавленный хомут валялся в грязи. Но нет и нет, может, сбежала, пасётся теперь шалая от свободы, где-то в лугах». Бучила напрягся в нехорошем предчувствии, тянула гнильем. Федина кобылка испуганно всхрапнула и запряла ушами. Позади, в кустах, кто-то был. «Не оглядывайтесь», — в полголоса посоветовал Рух. Лучше б молчал. «Чего?» — Федя резко обернулся и издал странный шипящий стон, будто в кузнечный мех ткнули ножом. «Говорили тебе». С другой стороны дороги на просвет вывалилась колченогое, грязнющее, растрепанное обрыдище о двух ногах двух руках и голове. Воскресший мертвец во всей красоте. Лицо жутко раскромсано. Половина щеки и нижней челюсти выдраны. В дыре мерзко хлюпало. Среди лохмотьев отмершей плоти клацали хищно удлинившиеся острые зубы. Руки скрючены сухими ломкими ветками. На кончиках пальцев начали отрастать черные когти. Из развороченной бочины торчали осколки ребер и вихлялись ошметки гнилых, поеденных зверьем потрохов. «Башку ему сяки! Заступа, батюшка!» – взвизгнул Федя. Бучило замешкался, имея на заложного несколько иные виды. «Дай сюда! Федя попытался вырвать тесак. «Руки убрал!» – вызверился Рух. «Живьем мертвяка брать! Хватайте с двух сторон, жмите к земле!» «Заступа!» – простонал Федор. «Быстро!» – крикнул бучила. Пантелей парень исполнительный и десятка неробкого. Шагнул навстречу заложному. «Ой, горюшка!» Федька прыгнул с другой стороны. Мертвец глухо завыл и на мгновение растерялся, не зная, кого уцепить. «Кусаться не дайте, иначе конец. враз раз Напутствовал войско рух, как полагается воеводе, оставаясь в безопасности позади. «Пантелей. Вот исключительные полезности человек». Ловко ухватил заложного за волосы и оттянул башку с щелкающими челюстями назад одновременно выворачивая правую руку. Федя, взбодрившись боевым кличем, похожим на козлинное блеяние, заломил мертвяку левую руку. Заложный дернулся, зарычал, послышался треск. Федор обескураженно ойкнул, и едва не упал, не понимая, куда девать оторвавшуюся руку. Рука крючила пальцы, часто-часто сжимаясь в кулак. «Держи, мать твою!» рявкнул Бучило, выбирая, с какой стороны подступить. Федя отшвырнул лапищу, и вцепился в брызгающее гноем плечо. Рух бежал компанию со спины и в три сильных удара подрубил заложному обе ноги. Лопнули подколенные жилы, воющий мертвяк подломился и шумно осел. Помощнички прижали комок дергающегося вонючего мяса к траве. Ничего, отмоются. Река близко, а апрельская водичка дивно бодрит. «Не отпускать!» Рух саданул заложного сапогом по лицу, под каблуком мерзко хряснуло. Мертвяк закашлялся, подавившись зубами. «Теперь не укусит, падла. Разве и сосет? Бучила, не снимая ноги с мерзкого рыла, быстро присел и коснулся головы с отслоившейся кожей. Вспышка, видение. Перед глазами покачивался гнедой лошадиный круп. Холёная лошадка бежала бодро, потрясывая хвостом и взлягивая копытами. Молодая, резвая, сытая, подлоснящиеся кожей играли тугие жгуты скрученных мышц. И забеременела, а от кого хрен разберешь, звук появился внезапно. Бегает по деревне виновника ищет, а мужики морда отворачивают и глазенки поскудные прячут. Конец фразы утонул во взрыве звучного хохота. В руки возницы сунули глиняные кувшин. Забулькала. Возница напился, крякнул и вытерусы. «Ух, хорошо, браты, с доброй компанией, да чаркой хмельной к ночи будем на перевозе. Отгрузимся, покимарим и поутру я обратно к жене. Припрёшься, а у ней под боком сенька косой храпит, за сиську держится», — добродушно хмыкнул невидимый собеседник. «Да ты чего, Ермолай?» — всполошился Возница. «Что пнюрка моя да с сенькой косым?» «Косые по мужицкой части дюжи сильны», — поддакнул третий, едущий на телеге. «Зна дело, Господь, если где не додал, то в другом месте прибавит». «Скажете тоже», — пренебрежительно фыркнул возница, но в голосе проскользнуло волнение. Видать, представил супругу с противным сенькой косым. «Не от этого!» И осекся. Впереди на изломе дороги густой темный лес породил жуткую костлявую тень.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 «Которую оторвал?» «Выбросил», — растерялся Федор. «Тебе какой с нее прок?» «Надо найти», — глухо сказал Бучила. «Я в... видал...» Пантелей сорвался с места, прыгнул во вражек у дороги и затих, словно пропал. «Пантелюша?» — напрягся Бучила. «Л... лошадь», — сообщил Пантелей. «Значит, с голоду не помрем неуместно пошутил бучила и застыл на краю заросшей сухой крапивой промоины. На дне усеянном исторгнутыми землей валунами Пантелей баюкал у груди оторванную руку. Рука пыталась царапаться, судорожно перебирая пальцами, но Пантелей не обращал на нее никакого внимания. У ног лежала пропавшая лошадь. То, что осталось. Куски гнилой туши, выложенные затейливой извилистой змейкой.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 супротив которой лучшие лекари оказались бессильны. Государь истек гноем, и по Руси поползли зловещие слухи о колдовстве. Для Руха тот год выдался дивно спокойным, и только на Пасху выкликали его на хутор в двух верстах от Нелюдова. Неизвестное чудище влезло ночью в избу и убило всех, спаслась только малолетняя хозяйская дочь. Девка на помощь позвала. Тварь отыскалась в опочивальне, рядом с окровавленной люлькой. Не шибко большая, человеку по пояс, приземистая, тощая абразина, свитая из прогнившего мяса и жил. На бучилу не обратила внимания, сидя на полу и сосредоточенно выкладывая на полу змейку из разорванного на части мальца. На память о той жаркой встрече руху остались восемь сломанных ребер, разбитая в крошку колено и исполосованная когтями спина.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 Первый признак появления Рескера — цепочки из кусков растерзанных тел. У жертв Рескер высасывал кровь, разрывал тела и впадал в оцепенение, увлекаясь страшной забавой. Бучило утробно сглотнул. Но здрасте, снова увиделись. Тот Рескер совсем махонький был, слабенький. Его застали врасплох, и то чуть в могилу не свел. А в видении погибшего возчика мелькнула большущая, откормленная кровью и страданием твари. успокаивала одно. Присутствие воздяги ощущалось слабенько. Прикончил мужиков, поиграл с лошадью и убрался хрен знает куда по своим ублюдским делам. «Пантелеюшка, вылезай!» Ласково позвал рух. Пантелей оторвался от созерцания конских останков и неуклюже вскарабкался вверх. «По сторонам поглядывайте, мало ли что!» Нагнал туману Бучила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 В селе цапать старейшин и пристава за куцы и бороды и засылать гонца в бежецк, пускай губернатор прекращает пиво хлистать до да девок дворовых тискать, поднимает головорезов из лесной стражи и черных сотен, да в придачу с десяток попов посильней и сюда, птичий брод прочесывать с полным усердием. Если воздяга поблизости, брать его в оборот, загонять все аравы и лупить смертным боем до полного удовлетворения потому что биться с тварью один на один Руху совершенно не улыбалось. А от Пантелея с Фёдором в случае чего будет не помощь, а смех. Сквозь кровавые слёзы. «Заступа, батюшка!» не выдержал Федя. «Отвяжись, думаю я!» шикнул бучила. Фёдор обиженно засопел и притих. Рух стоял, рассматривая обрывки тонкой, набухшей от крови и гноя верёвки, торчащей из оторванной руки и плеча мертвеца. «Нет.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 Рух его чувствовал, а мертвяк — руха. Кумекал гнилыми мозгами, человечьего в нем осталось, молясь, не понимал, почему упырь рядом с живым. Опасается, прячется, ждет. И, скорее всего, глазами заложного смотрел новый хозяин. хренапутала, которая вместо к детям мертвяков нитками шьет. «Фёдор!» — нарушил молчание рух. Рыжий, бесцельно подпрыгивающий на краю овражка, застыл.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 Тоже что шмыгнуть. «Федя, за мной!» Бучила азартно бросился на перерез. Кожа и плоть со спины заложного слезли, обнажая сломанные ребра и выпирающие искривленный хребет. Звонко щелкали голые позвонки. Рух, успев заметить грубые стежки на шее и правом боку, ударил на наотмашь. Мертвец обернулся, мелькнула оскаленное жуткое рыло без носа, с туманными подёрнутыми маслянистой пенкой глазами. «Где твой хозяин-то, тварь? Ах, сука!» Заложный вломился в низкорослый рябинник. Бучило зацепился об узловатое корневище, врезался в зловонную, тошнотворно мягкую спину и плашмя рухнул сквозь заросли с обрыва, прямо к реке. С размаху приложился башкой, едва не напоровшись на остро обломанный сук, но добычи не упустил. От удара помутилась в башке, мерзко чавкнула, будто лопнул огромный нарыв. Пошла волна нестерпимого смрада. Под и ворочился, рычал и плевался гноем, оживший мертвяк, царапая когтями грязный песок и пытаясь огрызнуться через плечо. «На, Рух вбил рукоять тесака в затылок с остатками сальных волос. Череп треснул, брызнув в лицо и на грудь черной бурдой. Заложный утонул рожей в песке.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 Переживал рыжий. Приятно. «Победил я его. Ну уж это как водится!» Напыжился бучила, отплевавшись грязью и опавшей хвоей. «В горле першила, Очень хотелось пить. Пока ты дуракава...» Рух резко заткнулся. В висках противно и тревожно затюкало. Правый глаз непроизвольно задергался. Протянувшиеся по берегу плоские, сглаженные ветром и снегами курганы были раскопаны все как один.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 Закралась в голову дурацкая мысль. Такие, чтоб народ на века запомнил потом. Как в том году, дурачок юродивый из Завидова, Ефимка-козел, известный мастер свистуличных дел, совсем головенкой тронулся. Налепил свистулек в виде голых попов, солдат до да князей. Но ну, а дуть в анти-свистульке надо было понятно, с какой стороны. Сраму было. Забрали Ефимку с торга, и никто больше его не видал. «К чему это?» «Ах да, юродивые!» Рух повернулся медленно и обречённо. Так приговоренный всходит на плаху подвой и стоны толпы. «Здрасте, давненько не виделись». Густой подлесок и сторг на песчаный обрыв фигуру в мешковатой одежде до допят. Давишний монах-дурачок. Легкий ветерок перебирал рясу, выпочканную приметной синей глиной. Черный провал под капюшоном уставлен на руха. Чужой, злобный. Изучающий взгляд. Предчувствие кровавого пира. «О, ты нам и нужен!» Обрадовался Фёдор. «Нечистые шастают, святое слово не помеша...» «Воду, дурак!» Прошипел Бучила. «Хотя почему Федя дурак? Рух Бучила, главный придурок, на всем птичьем броду. И на сто верст, округом него, гордыня разум затмила. Вот тебе запах колдовства от монахов, разрытые могилы и сшитые мертвяки».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 «Твою же мать!» — Федя подобрал самые нужные и верные слова. На откосе припала к земле сгорбленная страшная тварь. Порождение ночного кошмара, сине зеленого цвета, лежалого мяса. Человеческая голова-обманка, упав назад, болталась уродским наростом, уступив место башке настоящей, узкой и шишковатой. Мутные, утопленные в черепи зенки уставились на бучилу.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 Заскулило протяжно, когти замелькали с ужасающей быстротой. На этот раз Бучило не промахнулся. Попович вошел. Аккурат, где уродливая башка переходила в шею, свитую из толстых сиреневых жил. Мерзко хрустнул рассеченный хребет. Воздяга надрывно завыл. Рух отпрыгнул, да не совсем как хотел. Когтистая лапища рванула балахон на груди. Упырь отлетел и упал. Тварь бросила терзать Пантелея.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 Кожа, содранная со лба, лезла в глаза. Тихо, тихо! Рух подполз к спасителю и успокаивающе провел рукою по голове. Пантелей послушно затих. Потрепало его славно. Тело из Кромсана сломаны обе ноги, осколки костей торчали из ран. Он отупело и изумленно пробормотал: С! Совсем не больно! Заступа! Заступа, батюшка! Из воды выскочил Фёдор, подняв тучу переливающихся на солнышке брызг. «Ну чего орёшь?» — поморщился рух. «Ты... ты... ты ж...» — зачастил Фёдор, перевёл взгляд на Пантелея и всплеснул руками. «Он... он тебя оборонил!» «Я же говорил...» — слабо улыбнулся Бучила. «В ком-то осталась божья искра. Ее ведь ни колдовством, ни злодейством не потушить. Да хрен ли теперь...»